Названия цветов. Спросили про цветок любимый у меня. Вы что, смеётесь? Будто бы возможно из тысячи любимейших предметов назвать наилюбимейший предмет. Так сказала в цветах Владимир Солаухин, и поэт прав. Среди всего этого великолепия, роскоши, нежности и изящества трудно выбрать самое красивое. Но составить букет можно попытаться. А заодно узнать, откуда к нам пришли названия любимых цветов. Кстати, букет слово французского происхождения и переводится как связка. Каждое растение в букете имеет своё значение, связанное с легендами и поверьями. Во времена императрицы Екатерины II существовал целый реестр о цветах, согласно которому красные букеты говорили о любви, голубые о верности, а жёлтые об измене. Нас же интересует не столько язык цветов, сколько их названия. Гладиолус. У многих с ним связано детство, день 1 сентября. Именно с букетом гладиолусов и я шла в этот день в школу. Гладиолус звучит торжественно и отважно. Слух и чутьё нас не подводит. И в самом деле слово гладиолус напрямую связано со словом гладиатор. Гладиолус в переводе с латинского значит меч. Есть у этого цветка и народное название «шпажник». Тут, думаю, все понятно. Листья у цветка длинные и острые, как шпаги. Большинство названий известных нам цветов греческого происхождения. Это неудивительно, ведь древние греки поклонялись красоте во всех ее проявлениях. «Астра» в переводе с греческого «звезда». Острые лепестки и лучики делают этот цветок действительно похожим на звезду. Греки считали, что астры общаются со звёздами. Более того, они полагали, что этот цветок возник из космической пыли, когда Дева смотрела на землю и плакала. Дева ведь знак земной. Роскошный ирис тоже имеет греческое название. Ирис значит радуга. Богиня радуги Ирида порхала по небу на лёгких радужных крыльях, выполняя поручения богов. Люди могли увидеть её в каплях дождя и на радуге. В её честь и назвали цветок, в котором присутствуют все радужные оттенки. Флокс тоже слово греческое, означает пламя. Народное название флокса пламенник. С каждым цветком связана какая-нибудь красивая легенда. Есть она и у флокса. Когда Одиссей и его спутники во время странствий попали в подземелья Аида, Они зажгли факелы. Факелы освещали им путь из подземного царства. Выйдя на белый свет, мужчины выбросили факелы за ненадобностью. И там, где они соприкоснулись с землёй, выросли флоксы. Можно прочитать, что пион получил своё название в честь Пионии, местности, откуда произошёл этот цветок. Древнее пионийское царство находилось в 1 тысячелетии до нашей эры, где-то между Македонией и Фракией. Но мне больше по душе древнегреческая легенда о ученике Аскулапа, молодом враче по имени Пион. Он вылечил Плутона, раненого Геркулесом, и вызвал этим зависть в своём учителе. Аскулап решил убить Пиона. Однако владыка загробного мира Плутон не дал Пиону умереть. Он превратил её в цветок, который мы оставили имя юноши. Греческого происхождения и слово хризантема в буквальном переводе золотой цветок. А вот Георгин назван так в честь профессора Петербургской академии наук, этнографа и путешественника Готлиба Георги. Кстати, слово Георгин известно только на постсоветском пространстве. Весь остальной мир называет этот цветок далий по имени шведского ботаника Андреоса Даля. Не могу не вспомнить про трогательный ландыш. Есть предположение, что первоначально этот цветок называли гладышем из-за гладких листьев. По другой версии это название произошло от слова ладан из-за душистого аромата цветка. Есть и третья догадка: Слово ландыш ведёт свою историю от польского выражения, означающего ушка лани. Теперь можно не только подарить цветы, но и рассказать удивительные истории их названий.